Второй выход духа состоялся в ночь на понедельник. Едва отисы улеглись спать, как их поднял на ноги страшный грохот в холле. Сбежав по лестнице, они увидели, что тяжелые рыцарские доспехи обрушились на каменный пол, а в кресле сидит кентервильский дух и страдальчески морщись потирает коленки. Близнецы тут же дали по нему залп сушеным горохом из рогаток с такой меткостью, который можно достичь только путем долгих и старательных упражнений над учителем чистописания. Взвыв от ярости, призрак сорвался с кресла и промчался сквозь отисов, словно туман, а добравшись до лестницы, решил пустить в ход свой любимый прием – разразиться сатанинским смехом. Этот номер всегда ему удавался. Поговаривали, что от этого смеха за одну ночь посидел парик с детства лысого лорда Рейкера. Вспомнив об этом, призрак закатился леденящим душу хохотом, но не успела умолкнуть эхо, как рядом отворилась дверь, и на площадку вышла миссис Отис. «Вам, кажется, не здоровится», — сказала она. «Вот настойка доктора Добила Это прекрасное средство от несварения желудка». «Призрак!» Свирепо уставился на неё, но тут послышались шаги, и он поспешил растаять в воздухе с протяжным замогильным стоном. После этого случая он совсем расхворался. Однако, благодаря строгому соблюдению режима и ежедневной зарядке, он вскоре поправился и решился предпринять третью попытку нагнать страху на посла и его семейство. Из своего гардероба призрак выбрал широкополую шляпу с пером, очень миленький саван с оборочками и ржавый кинжал. К вечеру разыгралась непогода, что было как раз по душе призраку. Он наметил следующий план действий. Сначала он проберется в комнату Вашингтона Отиса, Пробормочет ему нечто невнятное, а затем трижды вонзит себе в горло кинжал. На Вашингтона он затаил особую обиду, из-за водителя, конечно. Затем кентервильский дух проследует в спальню посла и, возложив руку на лоб миссис Отис, примется нашептывать ее перепуганному супругу ужасные тайны склепа. Что же касается маленькой Вирджинии, то здесь призрак еще не решил, как ему поступить. Она ни разу не обидела его, а к тому же была миловидной и доброй. Но близнецов призрак решил проучить как следует. Недурно будет застыть между их кроватями в виде зеленого окоченевшего мертвеца, а уж потом можно будет сбросить с себя саван и начать ползать по комнате, блестя костями и вращая левым глазом. В этой роли он уже не раз имел серьезный успех. Как только часы пробили полночь, призрак вышел на дело. Отисы безмятежно спали. Ровный храп американского посла временами даже заглушал свист ветра и шум дождя. Бормоча витиеватое проклятие второй половины шестнадцатого века, призрак завернул за угол и... О, ужас! Прямо перед ним возвышалось чудовищное привидение. Его лысая голова блестела, глаза и рот изрыгали пламя, а на груди у нового призрака висела табличка с какими-то письменами. До сих пор кентервильскому призраку не приходилось встречать себе подобных. И немудрено, что сначала он струхнул не на шутку Но вскоре к нему вернулось мужество Кентервилей И он пришел к мысли, что два привидения — это даже лучше, чем одно И что с помощью собрата он легко справится с близнецами Кентервильский дух дотронулся до нового привидения рукой И тут его голова вдруг отделилась от туловища и покатилась по полу Тело поникло, и кентервильский призрак обнаружил, что сжимает в руках кисейную занавеску, а у его ног валяется швабра и выдолбленная тыква. Потрясённый этим превращением, он схватил табличку и прочёл. Призрак фирмы «Отис». Единственный, подлинный и настоящий. «Остерегайтесь подделок! Все прочие! Фальсификация!» В один миг он понял всё. Его опять обманули, перехитрили и одурачили. И вот после этого он уже больше ночных вылазок не совершал. Напрасно близнецы несколько недель подстерегали его, было совершенно очевидно, что призрак оскорблен в лучших чувствах и больше не покажется. Поэтому все занялись своими обычными делами, а Вирджиния разъезжала по проселочным дорогам верхом на пони в сопровождении юного герцога Чешерского, который приехал в Кентервильский замок на каникулы. Отисы решили, что привидения от них съехала. Однако они ошиблись.